Глава седьмая. «Чего ждем-то? Погнали!» Подстегнул я сам себя и на ходу запрыгнул на айсборд. «Чертовы фогеры! Пробились-таки! И теперь ведь не дадут с чувством, толком, расстановкой все здесь облазить! И если в прошлой гробнице они меня оставили, то здесь это не прокатят! Приехали! Конечная!» Я пронесся почти на максимальной скорости, стараясь ни на что не отвлекаться только фиксировал знаки на стенах на момент опасности. Там, где светится, может и лазером ударить, или током, если это вообще не предвестники глушилок. Не доехав до расширяющейся дыры в потолке метров двадцати, я укрылся за аркой и начал сканирование. Вблизи торчал Фоггер, тот самый работяга. Судя по всему, разгребал то, что наломал. Вниз пока он не полезет, не выломав для начала еще пару блоков. На полу, кроме осколков, тоже ничего не нашлось. Ни поисковых дронов, ни активного сканирования. Значит, меня пока не спалили. Я задумался, не повторить ли для этих фоггеров засаду у входа на бис. Но ситуация всё же отличалась. Дыру в потолке долго я держать не смогу. Одного-двух фоггеров успею завалить, вряд ли больше. А потом либо толпой задавят, либо потолок на меня обрушат, тупо его расширив. «А если я каким-то чудом после этого выживу, то просто дождутся, когда я отрублюсь во сне. Лучше пусть вообще не знают, что я здесь». И в спокойном режиме продолжают аккуратно прокладывать себе путь. «А я, глядишь, найду что-нибудь в глубине. Не съем, так поднаткусываю. И побольше». Сверился со сканером, чтобы убедиться, что работяга не висит на трещиной, и быстро проскочил мимо. Убедился, что айсборд не оставляет следов на редком снегу, и погнал дальше по тоннелю Через километр впервые начал ощущать давление. Не такое, как от излучателя, и не от нехватки энергии. Её по-прежнему было много, но её будто бы разбавили и что-то ещё примешали. Словно я с девяносто пятого на девяносто второй бензин перешёл. Айсборд пару раз чихнул, сбавив скорость, а потом и до системы дошло. Внимание! Обнаружено воздействие аномалии. Параметры снижены на 40%. Время на активацию и откат навыков увеличено на 25%. Жёстко, блин! Мне это не понравилось, как и Ориджу, и даже моему шлему, который вместе с щекоткой за ушами запустил какую-то пассивку. Попытался нейтрализовать негативный эффект и даже преуспел. Система перестроилась и выдала новое сообщение. внимание Фильтрация внешней энергии включена. Параметры снижены на 20%. Время на активацию и откат навыков увеличено на 15%. Степень загрязнения фильтров — 99,9%. Не успел я порадоваться, как степень загрязнения уменьшилась на 0,1%. Нет, так дело не пойдет. Отключив фильтры, я вывел кнопку активации на передний экран. «Сейчас можно и покряхтеть. Верну всё, когда встречусь с фоггерами». Ещё через километр нашёл пару небольших, с руку Ориджа, кетиновых скелета, каких-то паразитов и трещина в потолке, откуда сыпался снежок. Уже по классике мерзлоты на стенах появилась плесень. Ближайший знак на стене светился фиолетовым зеленоватым оттенком из-под вышившего грибка. «Сколько же лет здесь никого не было, что даже плесень от скуки дохнуть начала?» «Она не сдохла, она эволюционировала», — неожиданно ответила искорка, которая спряталась в гребне после того, как ухудшилась энергия. «В кого? Надеюсь, мы этого никогда не узнаем», — пискнул дрон и переключился в энергосберегающий режим. «Но, если что, зови». «Я прикинул, что уже нахожусь за пределами плато, где-то под каменным лесом». А дальше наклон увеличился, туннель уходил всё глубже под землю. Примерно через два километра я, наконец, остановился перед дверью. Точь в точь такой же, какую я с трудом открыл на входе. Промелькнула мысль взломать её по-быстрому, но не стал. Если голограмма приняла меня за своего, то надо гнуть эту линию и действовать как свой. Всё-таки отрыв в несколько километров давал мне небольшую фору, даже если фоггеры уже спустились и сейчас идут за мной. Вот только фокусироваться стало сложнее. Палёная энергия не только тормозила Ориджинала, но и тянула энергию из меня самого. Я только-только слез с айсборда, пару раз прыгнул с чистого камня на чистый, чтобы следов не оставить, а уже запыхался. «И еще и знаков теперь было двадцать четыре». «Ну кто так делает?» «Межкомнатные двери вообще можно не закрывать». Возмущался от души, стряхивая напряжение, и приступил ко взлому кода. «Все-таки у правильного монолита я пенсию провел. Попадись мне навык Татьяны, сидел бы я сейчас у закрытой двери в этой трубе, покрытой плесенью, и строил бы из себя контролера из сталкера». Глушил бы пси-волнами фоггеров, ну или сидел бы в кафе на станции, пил ароматный чай с чабрецом и малиновым вареньем. фу еще непонятно, что в мерзлоте проще сделать — настоящее малиновое варенье достать или прокачать пси-волны. Собрался, даже глаза чуть-чуть прищурил, и, водя перед собой пальцами, рассортировал знаки в нужной последовательности. «Прямо дирижер с коронным финальным взмахом!» Это я так приказал дверям открыться. Сразу же включил фонарь, чтобы осветить большой зал, заставленный саркофагами или гробами, ну или хрустальными боксами. Верхняя часть напоминала медицинскую капсулу, типа той, в которой мы сначала держали Татьяну. Только всё же здесь был гроб, а не бочка. «И тут собрали много таких». Я всего несколько метров вперёд прошагал, а уже высветил по десятку с каждой стороны. Я дошёл до дальней стены, отметив двери по сторонам, как на карте, и принялся разглядывать боксы. Большие, прозрачные, хоть и мутноватные сейчас, крышки из до более знакомого материала, напоминающего хрусталь. Нижняя часть точно была сделана из скайкрафта. Большая панель управления с редко мигающими пикселями на встроенном экране, вдобавок куча символов. Ниже — отсек с проводами. Сразу пять толстых гибких трубок разбегались в разные стороны. Вокруг ощущалась, пусть грязная, но всё же энергия. Блокирующий излучатель либо установили внутри, либо вся капсула и была этим излучателем. Я осторожно подошёл и потёр верхнюю крышку. Видимость немного улучшилась. Поднёс фонарь впритык и заглянул в получившееся окошко. Сквозь мутное стекло проглядывался шлем защитника. Не чёрный, скорее тёмно-синий. Область визора прикрывала что-то похожее на забрало Плечи и грудь тоже усилены. Помимо угловатых бронеплит, ещё и заклёпки какие-то приварены. С виду целый, хотя на сканере не отображается. С другой стороны, наверняка его сюда специально и положили, чтобы никаких сигналов не подавал. Я наклонился к приборной панели, пытаясь понять, как отключить эту штуку. Но вместо этого заметил плесень, идущую по шву между Скайкрафтом и хрусталём. Проследил за ней до небольшой трещины, где в хрустале появились бледно-зелёные прожилки. Выглядели они болезненно, как микроб под микроскопом. Просветив это место, я заметил, что затылок «Ориджинала» весь покрыт каким-то грибком. «Хрень!» Бросился к соседнему боксу. Там варлок в красной броне. Раздельный фасеточный, как у мухи, визор из трех частей. Видимо, конструкция предполагала третий глаз. На груди какие-то граффити, указывающие на принадлежность к какой-то общине. Корпус выглядел целым. Однако на ногах уже плесень. Правая — до колена, левая — по щиколотку. «Дважды, хрень!» Я перешёл к следующему боксу. Плесень по проводам забралась внутрь и уже проросла между пальцев на руке Ориджинала. То ли разведчик, то ли истребитель. Я от злости даже рассматривать не стал. Переключился на провода, щёлкнул фонариком и пошёл по комнате, пытаясь найти либо источник заразы, либо не пострадавшие от неё капсулы. Я торопился и поэтому мог ошибиться, но, возможно, штук пять всё-таки уцелели. Кроме того, я предполагал, что в одиночных камерах проказы не было. Их двери остались целы, и вокруг них на пару метров ни одного прозрачного следа. Тогда я вскрыл первую. Взломал простой замок из четырёх символов. Вошёл. Осмотрелся. Те же каменные стены, что и везде. Тот же бокс по центру камеры. Но даже от входа видно, что он в прекрасном состоянии. Кстати, тут провода не разбегались, а по прямой шли к небольшому ящику, стоявшему рядом. фу наконец-то автономная система. Прозрачные стенки без единой прожилки. Внутри — оригинал. Я просветил его со всех сторон, пытаясь найти хоть одну трещину или повреждение. Обнаружил покоценую краску на запястьях. Возможно, осталась на память от Кандалов. Вроде бы разведчик в броне белого цвета, но мог быть и истребителем. Без внешнего оружия их фиг различишь. Я присел перед панелью управления, разглядывая мерцающие пиксели, что-то типа монитора с жизненными показателями. Но какие показатели такая и картинка? Я некоторое время понаблюдал за хаотично прыгающим пикселем, как в игре Змейка, и почесал затылок. Искрка, твой выход. «Нужно взломать и ничего не повредить». Дрон без лишних вопросов принялся за дело. Подлетел вплотную к панели и начал сканирование. А я подключился к рации и вызвал близнецов. «Парни, прием!» «Йоу, босс! Мы почти на месте! Хомяк уже на радаре!» «Супер, но планы меняются. Найдите Роверта. Если он не в бою, то дергайте синхронизации». «Держите рядом, я дам команду, а он объяснит, что делать. Как поняли?» «Ну, ха, на самом деле вообще ничего не поняли!» — кмыкнул Джеймс. «Ну, все сделаем!» «Короче, цепляйте Боба и будьте рядом в операторской!» Искорка скинула статус, что процесс взлома начался. А я пошел вскрывать следующую комнату. И снова черт, но ну уже радостный. Еще один разведчик в идеальном состоянии. Почти. Две дырки в плече и скол на шлеме не считаются. Два кристалла слить на регенерацию, и будет как новенький. Я вышел в общий зал, с грустью отметив, что древним стоило сделать больше одиночных камер. И уже собрался было вскрывать следующую, как услышал шум за входной дверью. Приглушенные хриплые голоса. Первый, пока еще неуверенный стук. Будто молоточком простукивают, пытаясь толщину определить. Или слабые места найти. Быстро они. я толком еще даже не развернулся. Поторопил искорку и, бесшумно скользя по полу, утек в сторону офисно-складского отсека. Подошел к той, что на карте отмечалось сердцем. Только-только дотронулся до двери, но сразу почувствовал, что оно действительно там есть.